Рок-звезда. Для кого эта глава? Для предпринимателей, топ-менеджеров и лидеров мнений, настоящих рок-звезд, смелых, дерзких, бросающих вызов, достигших высот в профессии и получивших признание. В этой главе, помимо репутационных рисков, вызванных внешними факторами, авантюрами конкурентов, геополитикой, чужими грехами, мы также поговорим о тех, что вызываются внутренними причинами и трансформациями. 9 октября 1999 года. Москва. Лужники. Матч за выход на Евро-2000. 88-я минута. На воротах титулованный вратарь московского «Спартака», полгода купающийся в лучах славы после гостевого матча против действующих чемпионов мира, сборной Франции, в котором россияне одержали сенсационную победу. И вот здесь, в «Лужниках», Голкипер пропускает мяч в свои ворота и тем самым за считанные секунды ставит крест на своей карьере. Ничья не позволила российской команде пройти дальше. После этой ошибки футболист будет несколько месяцев подвергаться постоянной травле в СМИ, спасибо, что хотя бы социальных сетей еще не было, ТВ-программы с его участием, посвященные пропущенному голу, реклама, высмеивающая его ошибку, оскорбления со стороны болельщиков. Всё это перекрыло предыдущие и последующие достижения игрока. От любви до ненависти — один шаг. Особенно, когда ты рок-звезда, и тебе есть что терять. Александр Филимонов, с которым так незаслуженно обошлись и фанаты, и коллеги, и общественность, прочувствовал падение с пьедестала очень интенсивно и болезненно. После пропущенного гола его карьера пошла на спад, и ярких достижений в ней уже не было. Спустя несколько лет Александр всё-таки станет чемпионом мира, победителем Евролиги и обладателем межконтинентального кубка, правда, уже по пляжному футболу. Есть что терять. Преимущество рок-звезды в том, что за годы профессионального пути степень доверия к ней максимально высока. Опыт, связи, статус, достижения, личные отношения — всё это создаёт крепкую опору для того, чтобы рок-звезда поднималась всё выше. В компании им выдают карт-бланш на реализацию самых амбициозных проектов. Так получилось у Сергея, руководителя по развитию цифровых технологий и клиентскому опыту, в FMCG-компании. Сначала ему доверили запуск нового продукта на российском рынке, а когда он успешно с ним справился, предложили возглавить филиал компании в небольшой европейской стране с релокацией для всей семьи. Так получилось у Данилы, директора по трансформации в телекоме, когда после нескольких ярких проектов для него создали новую должность и предложили войти в новую компанию. В бизнесе вы сразу узнаете, что перед вами рок-звезда. Эти люди — новаторы и стратеги. Они смелые, креативны, решительны, готовы бросить вызов устоявшимся стандартам и изменить их. Компании, возглавляемые рок-звездами, растут быстрее на топливе их амбициозного руководителя. Но, как мы понимаем, чем ярче светит рок-звезда, тем ярче и заметнее её провалы. Размер карт-бланша прямо пропорционален высоким ожиданиям, предъявляемым партнёрами, коллегами, клиентами, руководителями. Первые, кто будет разглядывать вас с внимательностью астрофизика, ищущего девятую планету, ваше окружение и последователи. Даже маленькие, с виду незначительные пятна на репутации приобретают значимость — когда ты рок-звезда. Вот вам пример. За спиной у нашей героини 20 лет работы в международных и российских компаниях, известность в отрасли и за ее пределами, менторство в Сколково, роль модератора на отраслевых конференциях. И вот она решается выйти в онлайн. Казалось бы, что может пойти не так, ведь в сильных атрибутах рок-звезды уже давно ни у кого нет сомнений. Приятные деловые фото, посты с умом и иронией, все выглядит идеально. В один день приходит сообщение от очень важного человека, ее бывшего руководителя и наставника. Что же он пишет? Хвалит за достижения? Хочет обсудить последнюю публикацию? Нет, он указывает на опечатку в тексте. И ведь этому тексту уже третий месяц, какой позор! Восклицает наша героиня и моментально хочет удалить все аккаунты в социальных сетях, чтобы больше никогда-никогда не совершать никаких опечаток у других на глазах. Повод для расстройства кажется вам слишком незначительным? Как посмотреть? Ведь и тут немного, но была затронута репутация. Да, не в глазах трёх тысяч друзей, но одного значимого человека. Эта история — иллюстрация того, какую реакцию может вызвать даже малейший промах рок-звезды, и как сама рок-звезда может быть к такому не готова. Позже, поостыв, наша героиня, конечно же, передумала уходить в цифровой аскетизм, а чтобы опечатки не повторялись, наняла корректора. Согласно исследованию агентства персонального брендинга «Космос-4», именно наши действия в онлайне, на наших площадках, самый популярный повод для агрессии. Это отмечает 37% респондентов. На втором месте — действия в реальной жизни, 36%. На третьем месте — 35%. Действия на внешних площадках, комментарии на форумах, сайтах, в чужих аккаунтах. Что дозволено быку, не дозволено Юпитеру. Старые грехи — опасная зона для рок-звёзд. Риски могут не оправдаться, но уж если выстрелят, взрывной волной накроет на много километров вокруг. Рок-звезда в силу статуса и положения многое может себе позволить и также многое позволить не может например, мельтешить и выдавать в публичное пространство необдуманные заявления Осенью 2016 года генеральный директор Вымпелкома Михаил Слободин стал фигурантом громкого коррупционного дела. На тот момент Михаил уже четвертый год возглавлял телеком-компанию, а предъявляемые ему обвинения относились к прошлому месту его работы. Тем не менее, безупречный публичный образ харизматичного и эпатажного управленца, который активно продвигался в социальных сетях, лайв-джорнал и СМИ, распался мгновенно. Михаил был отстранён от должности президента компании, а её акции на фоне скандала упали почти на 7%. Написал трогательное письмо команде, закрыл все интернет-аккаунты и пропал с радаров. Через полгода Слободин вернулся, чтобы рассказать свою версию правды, и сделал это в блоге на Medium. Настоящая история одного крутого поворота в жизни. Про то, как топ-менеджеру всё-таки удалось покинуть страну и не быть задержанным, про нечестных журналистов и отношения с семьёй, про работу в энергетическом бизнесе в ту самую пору, когда и были, по версии следователей, совершены предъявляемые грехи. Обо всём этом Михаил подробно и доходчиво, со скриншотами, писем и графиками рассказал в трёх частях своей настоящей истории. «Мы не знаем» были ли обвинения в адрес Слободина обоснованными, но его антикризисный план коммуникации оцениваем на твердую пятерку. Без лишней суеты, взвешено и обдумано. Для части аудитории неравнодушны к Михаилу, в том числе для его бывших сотрудников. Его возвращение и признание оказались важными, Но, к сожалению, карьеру топ-менеджера они не спасли. С 2017 года о Михаиле и его актуальной деятельности нет никакой подтвержденной информации. По статистике, спустя время репутация не восстанавливается совсем или восстанавливается не до конца в каждом третьем случае. Однако в 68% случаев исход положительный и репутация восстанавливается. Пиар-тактика «ничего не делать» иногда лучшее решение для рок-звезды. Она применима в случае, когда риски от публичных действий превышают риски от молчания. Подобным образом поступил один из основателей Mozilla, создатель языка программирования JavaScript, Брэндон Эйх. 26 марта 2014 года Эйх занял пост CEO Mozilla и покинул его уже 3 апреля, спустя всего неделю. Причина? Стало известно, что программист пожертвовал тысячу долларов в поддержку калифорнийского законопроекта о запрете однополых браков. Что там началось? Поднявшаяся волна недовольства не позволила топ-менеджеру замять ситуацию и продолжить работу в компании. И хотя пожертвование он сделал за шесть лет до своего назначения, подвергать компанию риску не стал. Он написал прощальный пост в Твиттер и удалил все аккаунты. «Сделать так же, как Брэндон Эйх, возможно, если вы не под следствием, за вами не охотятся преступники, у вас есть хороший золотой парашют, который позволит переждать общественный резонанс, не предпринимая попыток трудоустройства». «Ясное дело, каждая попытка рок-звезды начать карьеру заново после репутационного скандала будет широко освещаться и обсуждаться». Лишь в 2020-м, спустя 4 года после громкого увольнения, появились новости о новом проекте талантливого программиста. Но полноценно в публичное пространство Брэндон их не вернулся до сих пор. Согласно исследованию «Космос-4», 14% жертв интернет-агрессии прекращают интернет-активность после пережитого случая агрессии. Есть и другая сторона грехов. Они могут не принадлежать вам — Но с вас, как лидера мнений, все равно спросят. Так произошло с Антоном, директором производства, когда к размещенной им публикации в комментарии прилетело. «Ваш завод давно банкрот, людям зарплату не платят, а вы здесь про инновации, прогресс и бережливое производство рассказываете». Оказалось, что все перечисленное в этом комментарии действительно правда, вот только десятилетней давности. Антон не растерялся и сначала запросил подтверждение информации. А когда разобрался в хронологии, честно признал, что такое было. Но сейчас всё по-другому. Неравнодушный комментатор в итоге извинился и пожелал Антону и компании успехов. Инструмент — управляемый тролль. Негативные комментарии — это не всегда плохо. Если достойно выйти из ситуации, показать эмпатию и профессионализм, можно привлечь агрессора на свою сторону. Важно сделать негатив управляемым — Тогда даже такие комментарии принесут вашим публикациям больше пользы, чем вреда. Несколько принципов общения, которые помогают снизить напряженность. Первый. Вежливость и спокойствие. Второй. Благодарность. Спасибо за ваше внимание к моей статье. Третий. Согласие с проблемой. Вы правы, не платить зарплату сотрудникам нельзя. Четвертый. Факты. Уточните, о каком периоде времени вы говорите. Вы точно говорите о случае на нашем предприятии? Подтвердите, пожалуйста, вашу информацию. Пятый. Начинайте с «да» вместо «нет». Да, вы говорите о нашей компании, но описанная вами ситуация была 10 лет назад. Когда мы говорим, что не всё позволено рок-звёздам из-за их статуса, мы имеем в виду и этику поведения. Рок-звёзды, признанные лидеры мнений, своими словами и действиями они влияют и на своё окружение. Круги на воде могут разойтись далеко и затронуть семью, друзей, коллег, партнеров. А у тех, кто является амбассадорами бренда рок-звезды, сформировать определенное мнение. Например, что поступать подобным образом — норма, ведь уважаемый человек такое себе позволяет. Запутано? Сейчас разъясним. Представьте, что вы устраиваетесь в компанию, лидер которой — рок-звезда. Вы подписаны на босса в социальных сетях, и вам важно, что благодаря этому дистанция между вами как будто отсутствует. Вы знаете, чем ваш руководитель интересуется, что читает, с кем общается, какие идеи транслирует. Все это вам интересно и импонирует. В один день ваша рок-звезда пишет грубый саркастический пост о другом предпринимателе, бизнес-партнере и тоже рок-звезде. Вроде пишет завуалировано но тот себя узнаёт, и начинается публичная перепалка. Учитывая, что обе стороны — персоны медийные, спор разлетается в скриншотах далеко за пределы одного аккаунта. Очевидно, ваш босс сделал это необдуманно, ведь нельзя же сознательно так себя подставлять. Но что его мотивировало? Возможно, он был уверен, что подтекст не раскроет и герой поста себя не узнает. Возможно, ожидал, что его аудитория его полностью поддержит. Однако заступиться за знакомого человека в интернете готовы лишь 48% респондентов, за незнакомого — лишь 20%. Вот еще один пример. Руководитель рок-звезда в переписке угрожает сотруднику за то, что тот слишком многого требует на этапе увольнения. Сотрудник работает удаленно из другой страны, поэтому дерзкий босс обещает найти кого-то поблизости и попросить что-то сломать. Что именно сломать, не уточняется. Возможно, ноутбук, с которого пишет сотрудник. По крайней мере, такую версию позже автор послания будет продвигать в ответ на волну негатива. Ведь сотрудник не растеряется и опубликует скриншот переписки в нескольких популярных открытых блогах. Рекомендация. Делегируйте профильным специалистам, HR-менеджеру, юристу, пиарщику, общение по определенным напряженным темам, например, увольнение сотрудника или объявление о непопулярных мерах в компании. Сколько бы мы ни исследовали тему репутационных провалов, всегда в ней есть переменная, учесть которую невозможно — реакция общественности. Почему одним прощают высокомерие и комки грязи, а другим нет? Одни продолжают работать и зарабатывать, а других отменяют. Ведь это несправедливо. Согласно исследованию «Космос-4», самые распространённые последствия негативной ситуации в интернете следующие. 29% участников получили сообщения от важных людей о разочаровании. С 21% перестали общаться в жизни. 20% стали объектом насмешек в жизни, 18% потеряли источник дохода, 15% получили предупреждение от партнёров. Наблюдение за историями, о которых мы только что рассказали, для нас рабочий процесс. Мы исследуем поводы и реакции, причины и следствия, чтобы можно было сделать выводы, подвести итоги и резюмировать. Вот так безопасно делать, а так не стоит. На данный момент итог возможен такой. В вопросах успеха и репутации справедливости нет. Это субъективные понятия. Успех и репутация зависят не только от наших результатов. В огромной степени они зависят от реакции окружения. Поэтому одним можно, а другим нет. При всех объективных критериях — образование, опыт, достижения и другие — разный экспертный вес, авторитет. Нам этот вес создаёт окружение. Мы создаем этот вес другим. Мы бы не рекомендовали проверять на собственной репутации и рисковать доверием, которое вы уже создали, впутываясь в странные медиаактивности будь то вирусный пост или дерзкое письмо сотруднику. Даже рок-звезда не сможет предсказать, как отреагирует общественность и чем это для нее обернется. Испорченные деловые отношения, подмоченная репутация, сомнения сотрудников, а правильно ли они выбрали для себя лидера мнений и место работы. Так себе результаты подобного эксперимента. Рок-звезда — это статус, огромные возможности и большая ответственность. Вы светите гораздо ярче других, ваш свет способен вдохновлять, стать толчком и мотивацией. Так создаются истинные лидеры. Чувство конкуренции развивает наихудшие качества людей. Осень 2019 года. Вечер пятницы. Театр. В сумочке жужжит телефон. Достаю. Звонок от знакомой предпринимательницы. Сбрасываю. Наталья не могу ответить что-то срочное. В ответ еще звонок и длинное голосовое. Чутье подсказывает, что что-то все-таки случилось, иначе вряд ли тактичная Наталья станет бомбардировать меня звонками. «Хорошо, что скоро антракт. Дожидаюсь и начинаю внимательно слушать». Надежда, несколько часов назад от моего имени был размещен фейковый пост с информацией о том, что я якобы планировала открыть представительство нашего бизнеса в соседнем государстве, но передумала из-за политических причин. Я действительно планировала и планирую. Пост гуляет по сети уже несколько часов. Мои партнёры получают возмущение от клиентов, Сейчас команда пытается остановить поток негатива. Он везде. Нам пишут в соцсетях. Вышла неприятная заметка в СМИ. Мне срочно нужна ваша консультация. Дело не просто в фейковом посте, что само по себе неприятно. Бизнес втянули в конфликт на уровне геополитики. Это вызвало возмущение не качеством услуг, что было бы признаком добросовестной конкуренции, а по факту свой чужой. Очевидно, авторы провокации — Хорошо это понимали и знали. Конкуренция пробуждает наихудшее качество людей. Рок-звёзды своим успехом тоже это умеют. Не специально, конечно, они просто делятся яркой, насыщенной жизнью, рассказывают о проектах и достижениях. И дело не в них, а в каждом конкретном человеке и его реакциях. За них мы не можем нести ответственность. А вот за себя можем. «Я не хочу реагировать агрессией. Это эскалация конфликта и угроза моей репутации. Просто блокирую». Хотя блокировкой тоже можно спровоцировать. Было несколько сообщений, на них я ответила адекватно и спокойно, попросила помощи найти источник, где был размещен фейковый пост. И один парень помог. «Созданный фейковый аккаунт был заблокирован, а злополучный пост удален», — рассказывает Наталья. «Мы принимаем решение написать опровержение». Сделать это нужно быстро, поэтому уже спустя 4 часа после начала истории во всех официальных аккаунтах Натальи размещается текстовое обращение и видео от первого лица. Параллельно готовится интервью местному СМИ с опровержением. Оно выйдет через пару дней и также позволит снизить градус накала страстей. Всего понадобилось около трех недель, чтобы об информационном поводе забыли и бизнес смог продолжить работу. Есть случаи... Их достаточно много, когда компании или конкретные персоны решают отмолчаться, и их молчание сильно шарашит по их бизнесу. Это неверная стратегия реагирования на кризисную ситуацию, комментирует Анастасия Журавлева, пиар-директор российской инженерной компании «Ядро». Если распространяемая информация наносит вред бизнесу и репутации, может нанести вред партнерам, клиентам, заказчикам, кому угодно, то, конечно, нужно давать опровержение. Даже если написанное «частично правда», и нам надо защитить себя и бизнес, то мы даём опровержение на тот кусок неправды, который опубликован. Пиар, особенно антикризисный, — это игра в стратегию и игра с заранее продуманными словами. Когда вы даёте опровержение, вы, точнее, ваш пиарчик, должны просчитать на три месяца вперёд, какие у ваших слов могут быть последствия. Но если происходящее не вредит бизнесу, я рекомендую не встревать в коммуникацию. Например, у журналиста есть домысел, а два неизвестных источника что-то ему подтвердили. Я предпочитаю на это отвечать так. Слухи и домыслы не комментируем, если там нет фамилий, имен, отчеств, названий компаний, источников информации, которую журналист выдал как факт. О чем разговаривать? Когда вы рок-звезда, работа с пиар-консультантом для вас это не «nice to have», а «must have». В случае подобных непредвиденных внешних обстоятельств ваша задача — спасти карьеру и бизнес. Задача пиарщика — спасти вашу репутацию. Когда каждый хладнокровно занят своим делом, возможно минимизировать ущерб и вернуться к работе в спокойных условиях. Наталья так и не выяснила, кто стоял за провокацией. Сейчас это уже неважно. Однако выводы о ведении бизнеса на международном рынке предпринимательница сделала, а также о том, что под рукой на всякий случай всегда должен быть антикризисный план коммуникации и проверенный пиар-специалист. Как сохранить репутацию, когда вы оказались на месте жертвы? Привлечь пиар-экспертов рекомендуют более 38% участников исследования «Космос-4». 40% рекомендуют игнорировать происходящее. 40% рекомендуют использовать метод дзюдо — совершить действия, противоположные сказанному или сделанному. 14% советуют публично признать, что совершил действия, которые стали триггером для агрессии. А вас распространяют клевету. Что делать? Отвечает адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Гриц и партнеры», кандидат юридических наук Дмитрий Гриц. О том, с чем сегодня сталкиваются многие. Что делать персоне в случае клеветы и оскорблений в интернете? Строго юридически есть несколько вариантов. Можно по клевете возбудить уголовное дело, но это малоэффективно. Хоть наказание и увеличили в некоторых случаях до 5 миллионов рублей и даже ввели лишение свободы, но всё равно это самая оправдательная статья. Да и в целом с уголовным преследованием работать неподготовленному человеку совсем не результативно. Поэтому считаю предпочтительным подать в суд гражданский иск о возмещении убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. 152-я статья ОГК РФ. С чего начать защищать свои права? В первую очередь нужно подтвердить факт распространения информации. Просто скриншотов часто бывает недостаточно, Хотя иногда удается и с обычными скриншотами выиграть. Идите к нотариусу, предоставьте ему всю информацию, скриншоты, ссылки. Нотариус пройдет по предоставленным ссылкам, найдет нужные страницы или сообщения и зафиксирует, что факт распространения порочащей вас информации действительно есть в реальности. Потом он выдаст вам толстый документ, с которым вы можете пойти в суд. Это называется протокол об обеспечении доказательств нотариус обеспечил доказательства что дальше теперь нужно подтвердить что эти факты порочат честь достоинство и деловую репутацию в некоторых случаях это возможно непосредственной аргументации в суде а иногда нужно будет добиться назначения судебной экспертизы а ответчику тому кто написал про вас нужно будет доказать что факты не ложные а истинные При этом именно распространитель информации должен доказывать ее правдивость, приводя какие-то аргументы и доказательства в подтверждение своей позиции. Если у вас в результате распространения этой ложной информации случились конкретные события, из-за которых вы либо понесли убытки, либо иным образом ваше финансовое положение стало хуже, это хороший аргумент в порочности характера этой информации. Например, человека уволили с работы, или ваш контрагент отменил сделку, или не заключил с вами контракт. Это последствия, которые нужно транслировать суду. На что доверитель может рассчитывать? Можно взыскать моральный ущерб и убытки. В моей практике было дело, когда мы взыскали компенсацию морального ущерба на сумму порядка 1 миллиона рублей. Но это был публичный человек, бывший федеральный министр. Это за две публикации в интернет-издании, которые распространяли о моём доверителе ложные сведения личного характера. Но обычно речь идёт всего о десятках тысяч рублей. Как таковое возмещение убытков взыскать вряд ли получится, потому что в российских судах очень редко адекватно могут оценить реальный экономический эффект от публикации порочащей информации. Если есть реальные сорванные сделки, тут уже можно поработать, но тоже шансов немного. В рамках иска мы, как адвокаты, часто требуем удаления информации, извинений, публикации опровержения. Часто этого доверителю достаточно, и он остается довольным результатом, что его визави публично признал свою неправоту. Эффект стрейзант. В онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary термин «эффект стрейзант» появился в 2005 году. Так называют ситуацию, в которой попытка удалить информацию привлекает к ней еще больше внимания. Речь о компромате, неудачных кадрах или видео, вырванных из контекста цитатах, опубликованных в интернете. Как можно догадаться из названия, первой жертвой социального феномена стала Барбара Стрейзант. Певица пожелала удалить из интернета фотографии своего особняка в Калифорнии, посчитав это нарушением частной жизни и угрозой ее безопасности. В итоге в процессе судебных разбирательств только в 2003 году было сделано более 60 публикаций о скандале, в том числе в крупнейших американских изданиях. Многие из них сопровождали материал той самой фотографии особняка. Интересное наблюдение. До иска фотография дома Стрейзанд была скачана с сайта проекта шесть раз, а после его посмотрели порядка 420 тысяч пользователей со всего мира — Всего за несколько недель. Таким образом, попытка певицы изъять информацию из сети только помогла её распространить. Позже, под эффект Streisand, попали многие популярные люди, бренды и проекты. Желание что-то удалить из интернета может привести к противоположной реакции и привлечь в разы больше внимания. Игнорировать или действовать — решать вам, исходя из конкретно вашей ситуации и обязательно прислушайтесь к мнению вашего юриста и персонального бренд-менеджера. Культура отмены. Понятие «cancel culture» вошло в топ Google Trends не так давно, в 2020 году, но история культуры отмены началась гораздо раньше. Впервые глагол «to cancel» в значении «отменить человека» произнесли в американском криминальном боевике 1990-х. В 2014 году фраза «You are cancelled» — «Вы отменены» — появилась уже в реалити-шоу. Тогда отменили одну из участниц. После этого фразу быстро подхватили в Твиттер, направо и налево отменяя неработающие кофемашины и не понравившиеся песни. Постепенно у движения появились более серьезные цели. Хэштегом начали подписывать людей или компании, поведение которых отличалось от общепринятых моральных принципов. И вроде бы все начиналось как борьба за справедливость. Как еще обычным людям противостоять влиятельным топ-менеджерам, селебрити, политикам и корпорациям, у которых большие медийные и финансовые ресурсы? Фактически никак. Но культура отмены стала выходить за рамки простого возмущения в социальных сетях и создавать вполне осязаемые последствия, а также часто превращаться в настоящую травлю. Теперь известных людей лишают званий, работы и контрактов. Их изгоняют из профессиональных тусовок, отказываются смотреть на них в кино, слушать их музыку, подписываться в социальных сетях, заключать контракты и запускать совместные проекты. По мнению 34% участников нашего исследования об интернет-агрессии и ее влиянии на жизнь, карьеру и репутацию, подобные действия не являются справедливыми. Еще 45% полагает что допустимость такого наказания зависит от ситуации. Весной 2022 года под отмену попала целая страна, в том числе миллионы талантливых рок-звезд с глобальными целями, идеями и широкой сетью связей. Отмена быстро переросла в буллинг. Многие тогда позакрывали аккаунты в социальных сетях, уж слишком невыносимо стало происходящее. Тогда же, по причине неконтролируемого распространения ненависти в отношении русских людей, корпорация МЕТ и ее проекты, социальные сети Facebook и Instagram, были признаны экстремистскими в России и заблокированы. К потере репутации на международном уровне моментально добавилась потеря социального капитала, нарабатываемого годами благодаря этим площадкам. Чему нас научил этот период с точки зрения управления деловой репутацией? четырём принципам сохранения своей устойчивости и востребованности как эксперта. Первый. Диверсифицировать каналы продвижения. Тем, кто делал ставку только на одну-две социальные сети, которые попали под блокировку, весной 2022 года пришлось срочно развивать новые площадки. И всё это в условиях информационного коллапса, инфодемии и моноповестки. Развивайте параллельно несколько площадок, обязательные собственные сайты, которые не подвергнуты риску блокировки. На одних площадках вы можете появляться чаще, каждый день, на других — реже, 2-3 раза в месяц, но это больше не один единственный аккаунт, потеряв который, вы потеряете связь с внешним миром. Второй. Оперативно решать проблему наличия негатива в поисковой выдаче, мониторить ситуацию и действовать. Наш коллега, основатель репутационного бюро Дэйнет, Евгений Козырев, рекомендует сначала разобраться с причиной наплыва негативных упоминаний. Если персона спровоцировала их своим поведением, сперва стоит погасить очаг скандала, то есть выйти с аргументацией, для чего были предприняты такие действия, или извинениями, если была совершена ошибка. Если негатив носит заказной или стихийный характер, чтобы убрать его из поисковой выдачи, стоит обратиться к специалистам по SERM. Они оценят источники, их долю, а также содержательную сторону цифрового следа и предложат способы скрыть негативные источники из поисковой выдачи. Второй вариант — подключить юриста, чтобы удалить очерняющую репутацию упоминания через суд. Третий — поддерживать человеческие связи. Много разделения и разрыва отношений произошло именно на уровне организации, но не на уровне людей. Много раз в 2022 году мы слышали о повышенном желании встречаться лично и чаще общаться, особенно когда речь идет о мультикультурных отношениях. Выходите на связь с простыми вопросами, как дела, как состояние, какие сложности, планы. Высокий уровень доверия в отношениях можно сохранить только искренним интересом и сопереживанием. Четвертый. Инвестировать в новые знания, опыты и компетенции, которые усилят вас как эксперта и позволят выдержать конкуренцию. В этот же список отнесем инвестиции в публичность и профессиональный бренд. Нас пугает отсутствие возможности выбора. Когда вы точно уверены, что справитесь с любой масштабной задачей, сможете быстро пересобраться в новой реальности и ментально устойчивы, возможности для выбора будут появляться даже в кризис. Пятый. Развивать сообщество вокруг своих идей или проекта. Внимание! Количество подписчиков в социальных сетях или в базе рассылок не равно сообществу. Да и тренды говорят о том, что коммуникация в компаниях становится все более горизонтальной. Человеку в первую очередь нужен другой человек, значит, и общение должно быть менее официозным и более легким и живым. Предприниматель может развивать сообщество вокруг общих интересов, например, чтение книг или философии своего сервиса по поиску мастеров, идея которого — сохранять время через делегирование непрофильных задач и тем самым создавать работу для профильных специалистов. Для топ-менеджера компании идеей сообщества может стать работа над новым продуктом, для консультанта — подходы и инструменты, благодаря которым он достигает результатов. Возможность влиять для рок-звезды. Часть ДНК. В любой нише, в любой стране, в любых условиях рок-звезда сможет быстро нарастить новые связи и векторы для развития. Устойчивая репутация в сумме с разнонаправленными навыками, лидерство, адаптации, ментальной устойчивости, коммуникации, обрамлённая сильным, влиятельным, публичным образом, та самая опора, которая позволяет рок-звезде выстоять под катком внешних непредвиденных обстоятельств, занять своё место в новом мире и снова начать сиять. Быть, а не казаться. Одна из любимых цитат Сократа, которую мы часто используем в своих публичных выступлениях, Лучший способ приобрести хорошую репутацию — стремиться быть тем, кем вы желаете казаться. Ловушка, в которую можно попасть при создании публичного профессионального образа — переплавка себя в высшее существо. Мы все таких знаем. Семь утра, а оно — высшее существо. Уже вернулось с утренней пробежки, идеально выглядит и дает советы, как жить другим. Оно в состоянии выдержать все удары судьбы, быть экспертом и знать ответы на все вопросы не только в своей сфере, а в принципе ответы на все вопросы. Нравиться всем и быть всегда продуктивным. Неудивительно, что за такой публичный образ можно получить негатив. Люди не любят, когда чужую идеальность бросают им в лицо, потому что идеальных не существует, и переубедить в этом никого не получится. Для чего в принципе нужна идеализация? Да, нам приятнее делиться успехами, но кто сказал, что нас полюбят только за них? Как писала Карен Хорни, известный психотерапевт и исследовательница воздействия окружающей социальной среды на формирование личности, такая погоня за славой прямой путь к неврозу. Среди влечений к воплощению в действительность идеального себя, потребность в совершенстве самая радикальная она не удовлетворится меньшим, чем переделкой всей личности в идеал. Подобно пигмалиону Бернарда Шоу, невротик ставит цель не просто отретушировать и переукрасить прежнего себя, но полностью переделать себя, превратить в некое совершенство, соответствующее особенностям своего идеального образа. Напрашивается вопрос, а как надо? Где персональный бренд здорового человека, а где идеализация и отрыв от реальности? Если коротко, быть, а не казаться. Принимать факт, что взбираться в гору так же нормально, как оказываться на вершине, рассказывать о своем росте, накоплении опыта, смещать фокус с ощущения значимости и превосходства на пользу для людей, которые читают и слушают вас. Стремление к самовыражению — хорошее стремление, только к нему должны подталкивать истинные мотивы, а не навязанные, придуманные, социальные. И снова Карен Хорни. Если же мы размениваем свою жизнь по мелочам ради того, чтобы рабски служить призраку славы по причинам нам самим, совершенно неизвестным, это принимает характер ничем неоправданного трагического расточительства, тем худшего, чем более потенциально ценна наша жизнь. Быть лучше самого себя, показывать свой путь — вполне адекватное и, можно сказать, правильное стремление. Быть лучше других — Будьте готовы тратить тонну сил для поддержания образа высшего существа. Не рекомендуем. Ведь уйти далеко с такой стратегией публичности невозможно. Для тех, кто не может по-другому. В чём смысл? Просыпаться утром, спускать ноги с кровати на прохладный пол, заваривать кофе, застёгивать пуговицы на пальто, открывать двери, вдыхать свежий воздух, заводить машину, включать сто и один — В чём смысл всего этого? Деньги есть, хватит на то, чтобы прожить несколько жизней. Статус? Признание? Неплохо этого тоже в достатке. Чтобы о тебе говорили? Говорят разное. Чьё мнение важно, всегда учитываю. Но в определённый момент уследить за всеми голосами и отголосками стало сложно, да и смысл не в этом точно. Что я могу изменить сейчас, что оставлю после себя? Теплее. Одни могут пройти всю жизнь до конца, так и не задав себе ни одного неудобного вопроса. Но есть те, кому этот вариант не подходит, и, насмотревшись по сторонам разного, они начинают искать ответ внутри. Что для вас по-настоящему важно? Мы часто задаем этот вопрос тем, с кем начинаем работать. И себе в том числе. Ответы сильно зависят от масштаба личности. Понятные профессиональные цели не в счет. Создать прибыльный бизнес, устойчивую карьеру, постоянный источник финансового изобилия. Тут все понятно. И вот вы дошли до этого уровня, закрыли базовые потребности и материальные желания. А дальше что? Красивый список ценностей и раздел социальной политики на сайте. Поворот в верном направлении, но только в случае, если эти манифесты и инициативы действительно находят внутренний душевный отклик. А что, если нет? Рок-звездой стать не так просто. За привлекательной обложкой каждой яркой личности десятки страниц увлекательной биографии, пережитого опыта, смелых решений исследовавших за ними не только взлётов, но и падений. В итоге всё это сформировало рок-звезду как цельную личность, которая знает многое об окружающем мире и ещё больше о себе. Есть деньги, есть силы, есть статус, есть мудрость. Но в один момент что-то внутри переключается, и начинается новый отчёт. В качестве мотивации ко всем действиям на первый план выходит осознание своей миссии и личного вклада. Дмитрий Колосков, бизнес-аналитик, консультант по стратегическому планированию и внедрению инновационных решений, а также наш давний друг, говорит, что человек может максимально раскрыться и реализоваться только следуя своей миссии. Если человек смотрит в чужое окно, значит, у него нет своего дома. Цели могут меняться, но миссия — это материализация таланта. Если миссия сформулирована, то никакой внешний социальный шум не в силах сбить с толку. Я видел много предпринимателей, которые строили свой дом из последних сил, потому что не имели миссии. Дом получался хлипкий, как в сказке про трёх поросят. Только у одного поросенка были миссия и цель. Мои наблюдения и статистика показали, что лишь только одна трансформация таланта в миссию позволяет сделать прорыв в личных достижениях и результатах. Если говорить простыми словами, то всё материальное в жизни человека пропорционально профессиональному развитию его таланта. Важно не просто действовать, а действовать со смыслом. Письмо от счастья. В 2007 году Евгений Дёмин, основатель российской компании «Сплат», написал свое первое письмо покупателям и вложил в коробку с зубной пастой. Простое по воплощению действия заменило рекламу и традиционные способы продвижения, а также положило начало новому этапу в отношениях с покупателями — личных, доверительных отношений. Наконец, с 2022 года Евгений написал почти 200 писем. Все их можно найти в открытом доступе на сайте компании. Откровенные истории про семью, отношения с детьми, поиски себя, сложности в бизнесе, работу с командой превратились в послания, в которых у каждого читателя резонирует что-то своё. Важно помнить о смысле того, чем ты занимаешься. Наша миссия создавать мир заботы и здоровья, говорит Дёмин в одном из интервью. Все пасты как будто одинаковые, но в одной из них лежит письмо, написанное как будто лично для тебя, и, конечно, ты выберешь её. Гениальный маркетинговый ход? Без сомнений. Но явно рождённый из искреннего порыва, и что нам важнее в контексте этой главы, рождённый из осознания ответа на тот самый коварный вопрос. А в чём смысл? Какой вклад вы можете сделать? Меня порекомендовали члену общественной палаты в качестве не столько эксперта по управлению репутацией, сколько человека, который может помочь в запуске социального проекта. У меня был релевантный опыт. В течение пяти лет я участвовала в реализации социально значимых инициатив в сфере профориентации молодых ребят. И вот мы встретились с ним за ланчем в новом ресторане в центре города. Бывший врач создал очень успешный бизнес в сфере IT. Инвестор с хорошими связями. Совсем не публичный человек, который и не ищет публичности. Кажется, что имеет очень многое и уж точно не переживает за обеспечение себя и семьи. Что подтолкнуло его набрать мой номер и назначить встречу? Чистолюбие? Вряд ли, ведь упоминать своё имя в проекте он категорически запретил. Желание создать что-то большее, чем машину по зарабатыванию денег? Сделать свой вклад в жизнь большого количества людей? Бинго? Елена. Алгоритм персональный ребрендинг. В поисках большего смысла и своей миссии рок-звёзды меняют работу, запускают проекты в новых сферах, и порой ведут себя, ну, совсем неразумно для окружающих. А ведь накопленный социальный капитал обязательно стоит включить в багаж на своем новом пути. Каждый такой переход — это новая операция на мозге вашего окружения. В результате этой операции ему нужно сформировать новые ассоциации с вами. Чтобы образовались новые нейронные связи, мозгу требуется около трех дней, но чтобы они закрепились не менее девяти месяцев. Из-за этого части накопленных контактов неизбежно потеряется на пути, другая не поймет нового вас и неизбежно надумает что-то свое. Когда у людей нет четкой понятной информации, они делают собственные выводы с учетом этих белых пятен, и выводы эти не всегда в нашу пользу. Ваша задача — сделать карьерный переход понятным и логичным. Таким образом, мы сможем снизить репутационные риски и скорее закрепить новые ассоциации. Эти рекомендации подойдут вам, если хотите изменить устоявшиеся ассоциации с вашим именем. Первое. Новая профессиональная роль — новые ассоциации. Какими они должны быть? Компетенции, цели, ценности, тональность, коммуникации, внешние атрибуты, стиль, визуал, характер, поведения окружение. Нарисуйте новый образ. Второе. Чего вам не хватает, чтобы к нему приблизиться? В ближайшее время посвятите получению новых навыков, атрибутов и связей. Третье. Спросите ближний круг, наставника, коуча, какие ассоциации с вашим именем возникают сейчас. Разделите их на профессиональные ассоциации и те, которые связаны с внешностью и личностью. Четвертое. Оцените, чем вы рискуете, отказавшись от созданных вами ассоциаций. Говорят, легендарный Хью Хефнер, основатель журнала «Плейбой», был персонажем более глубоким и сложным, чем его публичный образ. правда мы уже не узнаем, но можем предположить, что если бы Хефнер продвигал образ более добродетельный, под удар наверняка попал бы созданный им бизнес. Насколько велики потери в вашем случае? Пятое. Перепишите бренд-историю. Покажите связь между прошлым и настоящим, что объединяет ваш опыт и новую карьеру почему вы решили изменить жизнь. И главное, для решения каких вопросов к вам можно обращаться теперь. Шестое. Атакуйте. Пришло время заявить всем о новом вас. Обновите фото и описание профилей в соцсетях. Разошлите новую бренд-историю клиентам, коллегам, партнёрам. Сделайте официальное заявление. Больше уверенности. Ваше решение правильное, кто бы что ни говорил. Ведь, в конце концов, как говорил старина Хью, «Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой». Как продвигать идею и миссию? «Хочу, чтобы бизнес-партнёры всегда знали, как договориться», скажет архитектор бизнес-партнёрств. «Хочу, чтобы предприятия знали, как создавать безопасные условия труда с использованием новейших технологий», произнесёт эксперт по цифровой трансформации. «Просто хочу, чтобы в каждом доме был аромат свежих цветов», чтобы он поднимал настроение даже в самый хмурый день», — воскликнет владелица цветочной лавки по соседству. «Хотим, чтобы талантливые менеджеры и предприниматели продвигали свои идеи, меняющие мир, и находили единомышленников, дополним мы. Все это о профессиональных идеях и миссии, об изменениях к лучшему, которых вы хотите, и, главное, видите возможности реализовать. Заявлять об этом нужно и важно». Ведь ваши идеи — это то, что поднимает вас утром с кровати и заставляет действовать. Отчего у вас горят глаза, что влечёт за вами последователей. Это часть вас, а значит, и вашего экспертного публичного образа. Но самое сложное с миссией — её сформулировать. Люди, как правило, делают это очень размыто. Например, банкиры говорят, что им нравятся деньги, и их миссия — работать с деньгами. По факту... Один создает безопасность капитала, другой занимается наращиванием капитала, а третий организует прозрачность сделок. Профессиональная идея отвечает на вопрос, как найти лучшие решения для реализации и масштабирования ваших талантов. Вот что рекомендует консультант по стратегическому планированию Дмитрий Колосков в процессе формулировки миссии. Регулярно задавайте себе несколько простых вопросов. За что меня регулярно хвалят, и что я могу делать лучше других? В чем мне нет равных? Благодаря таланту результат дается настолько легко, что кажется, будто человек и не прикладывал никаких усилий. Чтобы упростить задачу поиска своего таланта и своей миссии, постоянно выписываете в одном месте ответы на эти вопросы, начиная с детского возраста. Таким образом, можно проанализировать и выявить не только развитие своего таланта, но и найти единый алгоритм действий, который приводит к стабильному результату. Полученный результат следует оцифровать. Как правило, ценностный конечный продукт человека всегда влияет на один или несколько ключевых числовых показателей — время, количество, деньги или соотношение. А вот описание своей миссии — творческий процесс. Здесь не стоит себя ограничивать в фантазии, но есть базовые принципы формирования. Первый. Определить ключевой числовой показатель своего ценностного конечного продукта. Далее — ЦКП. Второй. Определить алгоритм действий, которые стабильно приводят к желаемому результату. Третий. Определить те сферы деятельности, которые приносят удовольствие. Четвёртый. Описать, как, используя свой талант, можно изменить, улучшить или создать что-то новое в выбранной сфере деятельности. Пятый. Описать масштаб изменений. Шестой. Описать, какие действия приведут к масштабным изменениям. Миссия о том, что человек меняет в этом мире, создаёт, используя свой талант. С помощью таланта или талантов человек может изменить ход развития не только маленькой компании, но и целые культуры, индустрии, города или страны. Сингапур и ОАЭ тому доказательства. Всего за несколько десятилетий пустыни превратились в процветающие мегаполисы благодаря тому, что люди, создававшие их, решили не ограничиваться просто строительством зданий, а создать уникальные пространства для жизни, отдыха и работы в гармонии с природой. Как заявлять о профессиональных идеях и миссии в публичном пространстве? Даем несколько рекомендаций. Первое. Самое простое. Включайте ваши идеи в посты, публикации, small во время рабочих встреч, в любую вашу коммуникацию, где обсуждение подобных тем кажется уместным. Второе. Занимайтесь научной деятельностью. Изучайте тему глубже, пишите работы, участвуйте в жизни научного сообщества. Третье. Выступайте и делитесь вашими идеями. Вы сможете увидеть реакцию и отточить формулировки. Более того, вы сможете привлечь единомышленников. Четвертое. Участвуйте в работе ассоциаций, рабочих групп или общественных советах, площадках, где можно выдвигать инициативы. Пятое. Напишите книгу. Это один из самых сильных каналов продвижения собственных идей. Шестое. Занимайтесь филантропией. Поддерживайте фонды, проекты, которые разделяют те же ценности, что и вы. Седьмое. Придумайте, как вы можете трансформировать ваш бизнес, чтобы он больше отражал вашу миссию и идеи. Возможно, вы решите создать еще один проект и стать импакт-предпринимателем. Быть хранителем. Каждому человеку в жизни дается нечто на хранение от вещей высоких до самых обыденных. Пока человек хранит это и делится с другими, его жизнь на Земле имеет серьёзное основание. Это может быть рецепт соуса, записанный в самаркандской чайхане, простой комплекс утренней зарядки, показанный в пионерском лагере. Однажды мы начинаем считать это дело несущественным и теряем связанность с удивительным миром вокруг нас. Происходящее с нами нужно хранить. Если мы небрежны... Давать перестают, потому что канал перестал работать. Если умеешь хранить любовь, её тебе посылают. Так, совсем, с идеями, состояниями. Нужно быть надёжным. Сергей Москалёв, автор книги «В поисках ясности. Новое понимание привычных вещей». Религиовед, один из ведущих авторов журнала «Наука и религия», а ещё программист, разработавший программу пункта Switcher «Переключение языков на клавиатуре», которую позже купил Яндекс, и настоящая рок-звезда. Коротко о главном. Публичность для рок-звезды — ресурс, рычаг влияния и опора, которая позволяет сохранить устойчивость и конкурентоспособность в кризисные времена. На этом уровне эксперту уже необходимо работать с внешними пиар-консультантами, чтобы делегировать вопросы публичности, а также иметь антикризисный план коммуникации, чтобы на эмоциях не совершить ошибки в первые минуты после наступления репутационной угрозы.